Новая жизнь нравилась мне все больше и больше. Дни были заполнены презентациями наших книг, съемками, ток-шоу, приемами, вечеринками и прочей мишурой светской жизни. Элла и Эдуард впервые за несколько лет открытые для общения вызывали неподдельный интерес у самых разных людей. Все относились к ним с почтением и преклонением. В какой-то момент я даже начала забывать, что не имею к замечательным книгам, которые все так превозносят, никакого отношения. Малыш, а может попробую что-нибудь написать? Как-то предложил отец. Я попробовала и написала небольшой рассказ. А что? Очень даже не дурно. Просматривая текст, с довольным видом говорил папа. Сюжет вполне оригинальный, немного доработать, и может получиться занимательная история. Польщенная и ободренная я взяла себе за правило каждый день работать над текстом, доводя его до совершенства. Также регулярно я посещала тренажерный зал, доводя до совершенства фигуру, ибо та Элла Греф, которую я видела на экране телевизора, мне уже не очень-то и нравилась. На мой взгляд, у нее были... Слишком широкие бедра, невыразительная талия и плохо развитая грудь. Хотелось, чтобы новая я была так же идеальна, как те книги, которые тысячи читателей считали моими. Но в тренажерный зал жилого комплекса «Эдельвейс» я ходила не только потому, что мечтала накачать приличную грудь и убрать лишние сантиметры с талии. я ежедневно встречала обладателя «Красного дракона». Этот высокий, крепкий брюнет с потрясающей татуировкой на руке, уходящей под футболку и ужасно меня интригующий приходил заниматься с двумя охранниками, которые стояли за ним все то время, что он ворочал штанги и трусил по беговой дорожке. Инструктор держался от них в стороне, предпочитая не докучать, указаниями знающим людям, да и остальные посетители зала косились на него с заметным уважением. Несколько раз я была свидетелем, как у моего брюнета брали автографы, а однажды в раздевалке услышала, что две девицы с горящими глазами обсуждают его персону. Сделав вид, что мне и дела нет до их болтовни, я узнала, что его зовут Виталий, он известный боксер, суперу тяжеловес живет в нашем комплексе, здесь же арендует для тренировок зал с боксерским рингом, а на тренажерахходит заниматься туда же, куда и мы простые смертные. Если конечно простыми смертными можно назвать банкиров, эстрадных певцов, актеров или вот как мы с папой успешных писателей, как-то раз? Я старательно качала пресс на блоке, когда увидела, что двухметровый великан, помахивая в такт шагам рукой с тем самым красным драконом, вытатуированным на бицепсе, направляется в мою сторону. «Простите, барышня», — озадаченно проговорил он, — «у меня такое чувство, что вы вот-вот переломитесь пополам. Такую талию беречь надо, а не нагружать работой. — Нельзя так изводить себя тренировками. Хотя, конечно, нет предела совершенству. — Да нет, я просто качаю пресс, — смутилась я. — Отличный вас пресс, милая. — Элла, — подсказала я. Я уже привыкла к этому имени и не вспоминала, что не так давно была Женей. — Так это в самом деле вы? вскинул он брови мне сережа говорил он кивнул на одного из охранников но я не поверил элочка поужинайте завтра со мной а почему бы и нет улыбнулась я только с условием за ужином вы рассказываете что нибудь занимательное из своей жизни у меня есть правило. истории друзей вплетать в сюжет идет ну что ж Я буду рад, если моя жизнь получит отражение в ваших замечательных романах. Остаток дня я провела, предвкушая завтрашнюю встречу с новым поклонником, и ночью долго ворочалась, не в силах заснуть. На следующее утро Сирин приехал раньше обычного и, набирая в шприц, кровь пробурчал. Ну, вот и все. Это последняя порция. Теперь... Твоя смерть будет выглядеть вполне правдоподобно. Он спрятал пробирку в термосумку и подмигнул мне хмурым глазом. Отношения между нами установились довольно натянутые. Было заметно, что меня он только терпит, а вот к отцу привязан по-настоящему. Вчера весь вечер провел в интернете на вашем форуме угрюмо сообщил сирин разглядывая профиль отца самозабвенно барабанищего по клавишам ноутбука разложенного на кухонном столе меня позабавило что визит эллы на твои максим похороны не остался незамеченным поклонники Грефов ломают головы в каких отношениях были максик и элла я выступил в роли тролля и написал что к элли максик был равнодушен а любил он эдуарда и от неразделенной любви покончил с собой наевшись таблеток поверили придурки а вы оказывается шутник мой друг икентий отец не прерывая работы усмехнулся давай давай любая реклама нам на руку даже такая как этот твой черный пиар Главное, чтобы наши имена были на слуху, чтобы люди обсуждали все, что касается Грефов. Перестав печатать, папа обвел нас веселым взглядом. — Есть хочу, просто умираю. Он потер руки. — А не сходить ли нам покушать? И мы отправились в уютный итальянский ресторанчик в первом корпусе, где каждое утро завтракали. Усевшись за наш привычный столик, Заказали услужливым официанткам пиццу, кофе и, тут же получив заказ, принялись за еду. «Слушай, малыш, если так и дальше пойдет, я никогда не допишу роман», — задумчиво проговорил отец, жуя свой кусок теста с начинкой. «Что там у нас сегодня по плану?» Он вытер рот крахмальной салфеткой и вопросительно посмотрел на меня. Ну, насколько я помню, сегодня встреча с читателями в книжном магазине «Петровский». Я поставила пустую кофейную чашку на стол и протянула руку к блюду с пиццей. «Давно взвешивалось осведомился Сирин, наблюдая, как я уписываю вторую порцию. «А что?» — насторожилась я. «Толстеешь, мать!» — отозвался он. окидывая меня критическим взглядом. Я положила пиццу на место и отодвинула тарелку. — Ну что ж ты стесняешься? — Ты ешь ешь! — издевательски проговорил папин друг. — Спасибо, что-то не хочется. Я лучше еще кофе выпью. — Кеш! — Ну что ты девочку запугиваешь? — осадил приятель и отец. — Она у меня стройняшка и красавица. И, повернувшись ко мне, проговорил... «А знаешь, что ты красавица? А сходи-ка навстречу одна. Я страстно мечтаю поработать в тишине». «Конечно, Эд», — улыбнулась я. Так я называла отца на людях. Залпом выпила кофе и, демонстративно, не прощаясь с Сириным, двинулась готовиться к мероприятию. пройдя по переходу в наш корпус, поднялась на второй этаж и толкнула дверь в спа-салон «Жасмин». В «Жасмине» меня уже ждали, ибо я появлялась там практически каждый день и потому воспринималась как неотъемлемая часть интерьера. элочка вам волосы уложить как обычно?» деловито осведомилась стилист Анжела, мягкой щеткой расчесывая мои длинные белокурые пряди. «Само собой», — открикнулась я, погружаясь в приятную истому под массирующими движениями профессионала. Девушка основательно потрудилась над непослушными волосами, отчего они замечательно легли в нужном направлении и при этом казались нереально естественными. Следом за укладкой последовали маникюр, чистка лица и макияж. «Никак не могу понять...» Принимая оплату и щедрые чаевые, удивлялась администратор салона, «Почему вы, Эллочка, никогда не делаете у нас ни массаж, ни педикюр? Не доверяете нашим мастерам? Ну почему же?» «Доверяю», — откликнулась я. «Тогда в чем дело?» Вскинула тонко выщипанные брови молодящаяся дама. «Считайте это моим капризом», — дернула я плечом, но я вам обещаю, что со следующей недели непременно начну покупать у вас полный пакет услуг. Через несколько дней следы уколов на ногах станут незаметны, и я смогу наслаждаться жизнью в полном объеме, а не в урезанном, так сказать, виде. К хорошему быстро привыкаешь, и я уже не могла себе представить, как жила все эти годы без свалившихся на меня жизненных благ. Тренажерный зал, солярий, рестораны, салон «Жасмин», приходящая через день домработница — все это стало для меня повседневностью. Обычный, скучный, как кусок черствого хлеба. Мне уже казалось, что по-другому быть-то не может. Белье, одежда, украшения... Все у меня теперь было самого лучшего качества и стоило баснословных денег. Мой красивый алый автомобиль добавлял мне значимости в собственных глазах, и, садясь за руль, я видела себя как бы со стороны, глазами других людей, молодую, роскошную, богатую и успешную на шикарной стремительной машине, писательницу Эллу грев которую обожает вся страна. И вот, когда страдания Маковского достигли апогея, кузина Дарья Владимировна сообщила ему по телефону, что Чарубина вернулась в Петербург. «Да, Сергей Константинович, вчера прибыла». пела в трубку Брюлова, поблескивая озорными глазами в сумраке своей уютной комнаты. А вечером к ней наведался исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь бедняжка горячо молилась, а на утро ее нашли без сознания в бреду, лежащую в коридоре на каменном полу возле своей комнаты. «Да что вы!» — ужаснулся Самаковский. «И как она сейчас?» «Вы знаете, плоха!» — подливала масло в огонь Брюлова. В результате нервного потрясения и от переохлаждения «Черубина» заболела воспалением легких. Я не могу дольше с вами говорить, прямо сейчас уезжаю к ней, но дворецкий «Черубины» будет держать вас в курсе. Боже мой, она так плоха, что может умереть в любую минуту!» Ломая руки, метался по редакции издатель. Ее дворецкий обещал звонить и сообщать, миновал ли кризис. И вот ведь не задача, прямо сейчас начинается заседание общества. Даже не знаю, как высижу. Члены литературного общества уже собрались, и расселись в просторном зале, где проходили собрания. Глядя на муки папы Мако, Лиля с вызовом сказала: "Не понимаю, от чего все так сходят с ума? Должно быть, это чурубина ужасно Уродливо, раз до сих пор не появилась в редакции. Неприязнь Елизаветы Дмитриевой к мадмуазель де Габряк была всем хорошо известна. Девушка писала колкие эпиграммы на романтическо-исповедальные стихи. И нельзя было не признать, что они довольно остроумны. Добрый Иннокентий Анинский... Лишь осуждающе покачал головой, услышав подобную бестактность при столь трагических обстоятельствах. Было совершенно очевидно, что неудачливая поэтесса завидует своей более везучей коллеге, чей сборник стихов с легкой руки Маковского уже издан в изящном оформлении «Лансере». «И что это за имя такое? Чарубина!» Продолжала исходить ядом невзрачная учительница Дмитриева. Это от слова «херубим» — сухо пояснил, готовившийся к выступлению Вячеслав Иванов, как никто другой разбирающийся в небесных материях и без устали восторгавшийся искушенностью черубины в мистическом эросе. «И почему же она до сих пор не зашла в редакцию?» — резко спросила Лиля. впиваясь пристальным взглядом в Алексея Толстого. Ну, несложные и запутанные семейные обстоятельства. Потея выдавил из себя граф, уже догадавшийся о жестокой интриге, которую затеял его приятель Волошин. Меньше всего он хотел быть втянут в это дело, дорожа хорошим отношением Маковского. Обстоятельства в семье Дегабряков стараниями Максимилиана Александровича были действительно сложными и запутанными. Помимо кузины Дарьи Владимировны, неугомонный Демиург придумал черубине красавца-кузена, которому папа Мако страшно ревновал. Кузен был португалец, аташе при посольстве. И только безумной влюбленностью Маковского можно было объяснить тот факт, что редактора не удивило, Его странное имя звали кузена Донгарпия де Мантилья. Предпринимая попытки увидеть свою пассию, Маковский послал ей билет на выставку женских портретов, которая проходила в редакции, но коварная черубина отправила вместо себя Дона Гарпию. «Вот и отлично», — ликовал Маковский, «пусть только заявится сюда этот де Мантилья». «Уж мы найдем способ его разговорить «И как же мы узнаем его среди других посетителей?» недоумевал переводчик Гюнтер. «Нужен тактический подход», — назидательно сообщил Кока Врангель. «Достаточно в прихожей выложить листы, на которых будут расписываться посетители, и он от нас не уйдет». «А вдруг он не захочет расписаться?» — наморщил лоб простодушный Гюнтер. «Именно поэтому вы, мой юный друг, сядете в прихожей рядом со столом и проследите, чтобы каждый, кто переступит порог редакции, оставил свой автограф». Тонко улыбнулся Врангель. На выставку Дон Гарпия де Мантилья так и не пришел. А на следующий день, после очередной беседы с Чарубиной, Маковский положил телефонную трубку и воскликнул «Это невероятно!» «Она знает обо всем, что вчера происходило в редакции. Ну, как это возможно?» «Должно быть, она ко всем своим талантам еще и ясновидящая», хмыкнула тогда Дмитриева, и вот опять эта хромоногая коротышка цеплялась к прекрасной меднокурой черубине, несмотря на серьезную болезнь графини де Габриак. Маковский глянул на Лилю со смешанным чувством раздражение и досады, и уже открыл было рот, чтобы достойно ответить обидчице, но его опередил Коков врангель «Дворецкий?» — встрепенулся сообразительный искусствовед, склонный к бесконечным авантюрам. «Если у графини есть дворецкий, значит, Чарубина Георгиевна живет в частном доме. Да и катается она, я заметил, все время». На островах. Следовательно, ее нужно искать где-то на Каменноостровском. — Сергей Константинович, вы готовы отправиться со мной на розыски? — Само собой, — откликнул Самаковский, воодушевляясь и забывая про Лилю, — давно пора это сделать. — Ну что ж, господа, пора начинать заседание общества, — перебил Иванов, томившийся на кафедре в ожидании, — когда же ему предоставят слово. Во время лекции Лиля не сводила глаз с лица Маковского, самодовольно отмечая, как гримаса отчаяния и страха, то и дело искажает его правильные черты. За те без малого пару месяцев, что она была чурубиной, девушка все больше и больше увязала в романтических отношениях с главным редактором «Аполлона». Долгие телефонные разговоры по душам сделали свое дело. Лиля боялась себе признаться, но в ее сердце родилась любовь к этому, по сути, одинокому и тонко человеку. Лиля видела, как Маковский вздрогнул и напрягся, когда дверь в комнату приоткрылась, и служащий окликнул его, приглашая к телефону. Добрый Анинский, сидевший на соседнем кресле, молча пожал папе Маку руку под столом, подбадривая, и редактор бочком, пробираясь между кресел, тихонько покинул аудиторию. Вернулся он с лицом просветленным и радостным, одними губами прошептав обернувшимся к нему коллегам «Она будет жить!» и, не сдержавшись, закрыл ладонями лицо. Утомленная посещением салона, я заехала в Моцарт-Плаза и пообедала лобстерами и салатом из авокадо, выпила бокал вина. Теперь я стала делать то, чего никогда не позволяла себе, будучи Женей Колесниковой. Я садилась за руль под шофе. Меня ни разу не останавливали на дороге, но я была совершенно уверена, что даже если такое случится, я откуплю с отцовскими деньгами, которых он для меня не жалел, позволяя тратить, не считая. Вот и теперь, решив, что мне необходим новый парфюм, я отправилась в салон Кристиан Диор и накупила там кучу ненужной косметики. затем переоделась в приобретенное в соседнем бутике платье, новые туфли, подобрала подходящую к наряду сумочку и только после этого, опаздывая, но не особенно торопясь, отправилась в книжный магазин на встречу с читателями. На первом этаже Петровского уже собралась изрядная толпа поклонников творчества Грефов. На расставленных в зале стульях сидели счастливцы, которые пришли первыми и сумели захватить сидячие места. За ними переминались с ноги на ногу и тянули шеи те, кому ничего не оставалось, как смотреть на меня стоя. Я уселась на приготовленное кресло и стала бойко отвечать на вопросы читателей. Натасканная папой, я теперь редко лезла за словом в карман. «Элла». — Это правда, что вы жили в гареме? — срывающимся от волнения голосом спросила нервная девушка в очках. — Дорогая моя, вам хочется побывать на моем месте? — Могу устроить, — дерзко откликнулась я. — Только не думаю, что вам понравится. Там процветают неуставные отношения между женами Эмира. — В каком смысле? Пролепетала читательница, я многозначительно подняла брови и округлила глаза во всех. Девушка залилась ярким румянцем, дернулась и, придерживая очки, стала пробираться к выходу. Публика возбужденно загудела, и молодой человек с галерки выкрикнул. — Вы тоже подвергались дедовщине? — А как же без этого? — кокетливо улыбнулась я. — Я... расчесывала старшей жене волосы на ночь. Они у нее ужасно лезли и были невероятно длинными. И мне удалось сплести из волос своей обидчицы крепкую веревку и спуститься из окна левой башни, той, что выходит прямо на море. в Некоторое время я плыла, превозмогая ветер и волны, а потом меня подобрали сомалийские пираты, милейшие люди. В обмен на пару подаренных эмиром колец Довезли меня практически до Одессы. А вас не укачивало? Я к морю привычная. С самого рождения разгуливаю по палубам, как по дорожкам сада. Правда, что вы появились на свет в море? В некотором роде да. Мы с братом родились на рыболовецком траулере. Наш отец был капитаном из Калининграда, и спас мать во время бури, в которую она попала, сбежав с собственной свадьбы в норвежской деревне, откуда была родом. Отец много путешествовал и повсюду возил семью с собой, так что мы побывали в Египте, на Кубе, в Калахаре, в Гренландии и много где еще. Всего и не упомнишь? А где вы учились? Я получила образование в Сорбонне, «А это правда, что у вас был роман с покойным Максимом Мерцаловым?» «Возможно. А что вас удивляет?» «Поэтому вы только ему давали интервью?» «А давайте сменим тему. Мне тяжело об этом говорить. Я прочел в интернете, что и у Эдуарда был роман с Мерцаловым. Это правда?» «Спросите у Эда сами». «Как там в Библии? Я не пастуху-брату моему». Пока я отвечала на вопросы, ко мне по одному начали подходить самые нетерпеливые читатели и подпихивать книги, требуя автограф. Не переставая говорить, я подписывала титульные листы своих детективов и из первого ряда... На шустрых товарищей тут же обрушились справедливые упреки в некорректном поведении. Не обращая внимания на замечания, к столу подходили все новые и новые хитрицы, Устав скандалить первые ряды, проворно образовали очередь, в которую влились и остальные желающие получить автограф, тем самым положив конец моему общению с читателями в режиме вопросов и ответов. Не разгибаясь, я строчила пожелания на раскрытых форзацах книг, только и успевая спросить имя того, кому подписываю очередной роман. Рука отваливалась, спина ныла, и, чтобы перевести дух, я распрямилась, подняла глаза и увидела ее. Эти рыжие волосы и зеленые глаза я узнала бы из тысячи. Я видела их в квартире отца в самую первую ночь, проведенную в Питере, когда, услышав шаги в коридоре, вышла посмотреть, кто там ходит. Ходила как раз эта самая женщина, таинственным образом исчезнувшая с кухни. В тот раз я приняла ее за призрак. Теперь же ясно видела, что это живой человек из крови и плоти. По мере продвижения толпы Женщина медленно приближалась, и я, подписывая книги, больше всего боялась, что она уйдет, так и не дождавшись своей очереди. Наконец, рыжеволосая поравнялась со столом и положила передо мной последнюю книгу Грефов «Заповеди кричащей луны». «Как вас зовут?» — осведомилась я, на ощупь раскрывая первую страницу и не отрывая пристального взгляда от ее бледного лица. «Татьяна!» Чуть слышно откликнулась она. «Татьяна? Жену Викентия тоже зовут Татьяна!»